Прежде чем с металлическим грохотом лязгнула створка портала, отрезав их от подземного мира людей, дослухав Сергея, донеслась последняя фраза к штаре в полюса. «Да вы долбанные на всю голову!» И все гермоворота закрылись. «Это уж точно!» – проворчал Маломайский, мрачно смотря на поросший кустарником выход из вестибюля, которым котором еще пробивался свет клонящегося на ночи мира чудовищ. «Какого хрена мы тут делаем, а?» «Страх нет!» — ответил ему напарник и поднял указательный палец, прося этим жестом помолчать и дать прислушаться. Сталкер поморщился и посмотрел на него. Интересно, сколько он продержится на поверхности без снаряжения? Черт возьми, зачем мы вообще поперлись на выход? Ну ладно он дурак, но я-то... Где-то вдалеке были слышны леденящую душу вопли, разносящиеся эхом на руинами города. Сергей знал, кто там орёт. Вичуха. Что-то либо разозлило её, либо потревожило, но она была относительно далеко. — Ты слышать? Странник посмотрел на Сергея. — Ага. Это в переводе означает «добро пожаловать в Москву». Ну или понаехали тут. Знаешь, чувак, нас с тобой чудная прогулка ожидает, добрый знак. Маломайский нервно усмехнулся. Странник вздохнул и покачал головой. И вдруг до их слуха донеслась автоматная очередь достаточно длинная. Патронов девять, затем тишина. Ни вечуха, ни автомата. Только шелестело над городом эхо. — Это он! — произнес странник, без тени сомнения в голосе. «Моз! — Моз! — Зашибись! — воскликнул Сергей. — У него теперь автомат? Напарник снова вздохнул и покачал головой, затем пригласил взмахом руки идти за ним, и сам направился к выходу, произнеся при этом. — Несцы! Маломайский хмыкнул, поправил на себе рюкзак, пощупал на ноге разводной ключ и двинулся следом. «Я тебя ненавижу!» «Это так, на всякий случай говорю, вдруг не успею потом сказать». «Дебил, дурку!» — ответил странник, не оборачиваясь.